Глава 3. Цезарь намерен стать царем. Между июлем 45 и мартом 44 года слухи о том, что Цезарь намерен объявить себя царем, непременно будоражит Рим, хотя ни одно высказывание или действие Цезаря не давало к тому оснований. Более всего эти слухи питались воистину царскими качествами, которые после каждой победы в гражданской войне изыскивал для него Сенат. Вот неполный список этих чрезвычайных прав и почестей. Цезарю дано право объявления войны и заключения мира без санкции Сената и Народного Собрания. Магистраты при вступлении в должность присягают не противодействовать ничему, что поставит Цезарь. Клятва его именем остается юридически действительной. Статуя Цезаря возвышается на Капитолии среди статуй древних римских царей. В Сенате и Суде ему ставят кресло из позолоченной слоновой кости. Во время занятий государственными делами он имеет право носить красные сапоги, какие некогда носили цари Альбы Лонж, и надевать царское обличие. На игры и празднества являться в пурпурном плаще триумфатора с лавровым венком на голове. Его статуи и слоновой кости в торжественной процессе перед началом игр жрецы несут на священных носилках. Цезарю определена почетная стража из сенаторов, которой он не пользовался. Месяц Квинтилий переименован в июль. Все дни побед Цезаря поставлены отмечать ежегодно как праздники. В святилищах по всей Италии и провинциях совершаются жертвоприношения в его честь, возводятся храмы, устраиваются игры. Воистину, такого почти не знали и римские цари. Но был ли сам Цезарь в том повинен? Да, конечно, в той мере, в какой не отвергал этот почет. Но от почета, даже столь неумеренного, до посягательства на царскую корону еще далеко. Некоторые из римлян открыто приветствовали Юлия Цезаря, обвиняя трибуну в провокации. Но можно было заподозрить и его самого в недовольстве энергичными мерами, предпринимаемыми против сторонников царской власти. Еще один неясный эпизод произошел в феврале 44 -го года во время праздника Лунеркарий. В разгар праздника – Марк Антоний неожиданно попытался возложить на голову Цезаря царскую диадему. Была ли это попытка испытания намерений Цезаря или согласованный с ним зандаш общественного мнения, остается неясным. Особенное подозрение римлян относительно претензий на царство вызвал еще один эпизод, в котором Цезарь безмерно оскорбил Сенат своим открытым презрением, когда он не нужным подняться, когда сенаторы, явившиеся в полном составе, подносили ему высокопочтеннейшее постановление перед храмом Венеры Прародительницы. Да, Цезарь высказал сенаторам свое презрение, но их угодливость, а может быть коварство, не заслуживали лучшего отношения. Можно было бы попенять Цезаря за чересчур неосмотрительную откровенность, но в свете его постоянного стремления дезавуировать сенат в глазах народа, эта откровенность вполне понятна. Усматривать в ней стремление к царской власти нет основания. И все-таки желал ли Цезарь стать царем Рима или нет? Скорее нет. Он был слишком умен и высок духом, чтобы просто соблазниться пышным титулом царя. Если бы Цезарь стремился к бесконтрольной и неограниченной по времени власти, то она бы была предложена ему в виде пожизненной диктатуры. Цезарь от нее отказался. А может быть, Цезарь взвешивал аргументы за и против возрождения монархической формы правления. Традиционное отношение к царской власти в римском народе было двояким и резко отрицательным. Его питали предания о тирании Тарквиния Гордого и уважительно-благодарным связанным с памятью о правлении отца отечества Нумы Помпилия. Недаром народ, не свергнувший было статуи Суллы и Помпея, не поднял руку на скульптурные изображения царей, воздвигнутые на Капитолии. Пожалованный Цезарю еще в 48 году пожизненный титул императора, был равносилен титулу царя и подразумевал всю полноту царской власти. В последующей истории два этих титула действительно стали в равной мере обозначать самодержавную монархическую власть. И если подразумевать какие-то различия, то не в характере самой власти, а в размерах, этническом составе или истории образования подвластных государств. Но во времена Цезаря республиканский по своему происхождению титул императора означал только победоносного полководца, командующего войсками. Из его пожизненности вытекало лишь сохранение за Цезарем поста верховного главнокомандующего всеми римскими армиями не только в военное, но и в мирное время. Но в какой-то форме к единовластию Цезарь все-таки стремился. «Республика – ничто, пустое имя без тела и облика», – говорил Цезарь. Так в каком же обличии мыслил Цезарь свое единовластие? Может быть, просто в обличии консула? Каждый раз слагая себя диктаторские полномочия, он добивался избрания в консулы на ближайший год. Но тогда почему он отверг пожалованное ему сенатом десятилетнее консульство? А может быть потому, что оно было десятилетнее и определено не свободным выбором народа, а постановлением Сената, правомочность которого Цезарь не признавал. Быть может, он действительно стремился к установлению в Риме авторитарно-демократического правления. Подобно тому, какое существовало в Афинах при Перикле, когда полновластного правителя народ избирает на один год, затем требует его отмены в зависимости от оценки результатов правления, опираясь на непреложный закон, переизбирает на новый срок или заменяет другим более достойным. Перикл в качестве такого правителя 15 лет подряд переизбирался на должность стратега автократера. В Риме такому положению вполне могла отвечать должность консула без коллегии, благо ее уже занимали сначала Помпей, потом и сам Цезарь. Закон, предписывающий десятилетний интервал между двумя избраниями в консулы, был фактически отменен еще в 1948 году, когда Сенат предоставил Цезарю право в течение пяти лет ежегодно выставлять свою кандидатуру на консульских выборах. И он этим правом неуклонно пользовался. За пять лет Цезарь избирался консулом четыре раза. Каким же образом Цезарь мог предоставлять себе всенародное избрание и переизбрание консула-правителя? Для Перикла в крошечной Атике эта проблема не стояла. А вот в огромном римском государстве... Но, быть может, Цезарь уже виделся какой-то вариант народного представительства, общенациональной ассамблеи. Быть может, увеличение втрое численности римского сената, да еще путем включения в его состав граждан из всех сословий и провинциалов, было пробным шагом в этом направлении? Возможно. Древние римляне не смогли додуматься до представительной системы. Построить водопроводы, большой цирк и колизей смогли, а вот хотя бы до двухступенчатой системы выборов их политическое мышление не дотянуло.